Краснодеревщик Миша Один такой совершенно уникальный краснодеревщик Миша и числился у композитора Арутюна Бабаняна, который рекомендовал его только тем, кого любил. Мастер он был отменный, и на каждом отреставрированном им предмете оставлял медную табличку со своим именем. Табличка была запрятана куда-нибудь вглубь, под ящики, и увидеть ее было не так-то просто. Миша такие таблички заказывал у гравировщика в мастерской, разного размера, но с одним и тем же текстом. «Изготовлена на века. Столяром, краснодеревщиком, шестого разряда, Михаилом, Алпатовым». Миши это льстило. Он всегда думал о будущих поколениях, о том, что дело его действительно на века, что уже не будет ни его, ни детей его и внуков, А вот старинный диван или буфет, которым он подарил новую, незаметно подлатанную и отполированную жизнь, так и останутся стоять в жилище и удивлять своей красотой и основательностью будущее поколение. А он вроде как врач, который продлевает красивую жизнь дереву, сохраняет историю, но ну и немножечко к этой истории примазывается своей табличкой. Работа его была сложная, долгая, кропотливая, Ворчливая, довольно вредная, но и творческая одновременно. Вот Роберт и решил о нем спросить. Арутюн откликнулся с удовольствием. «Если б кому-другому обратился с этим вопросом, он бы тебе А. Всю мебель испортил, Б. Содрал бы в три дорога, В. Реставрировал бы несколько лет и...» Внимание, это самое важное, Г. «Я бы перестал с тобой от обиды общаться». А рутюн любил все раскладывать по полочкам, или, точнее, по нотам, и делал это доходчиво и четко. Миша был как переходящее красное знамя. Его гордо важно передавали от друзей к друзьям с одной лишь разницей. Близким вручали его домашний телефон, а дальним – рабочий, где его вообще могли не подозвать. Так что Роберт получил правильный номер – Да еще и с добавлением, что Арутюн прежде сам Миша позвонит и проинструктирует. Вот они, откладывая в долгий ящик, Роберт договорился с краснодеревщиком о встрече. Арутюн Мишу уже предупредил. Никаких вопросов, кроме как показать предмет реставрации, не возникло. Миша приехал в Переделкино. И, отвергнув все приглашения войти в дом, сразу же отправился к гарнитуру. Вернее, к его спасенным от огня остаткам. Он оказался человеком молчаливым и задумчивым, довольно странным, на каком-то стыке артистизма и беспородности. Старался в глаза не смотреть, виновато отворачивался, на вопросы отвечал скупо или вообще не отвечал, и только насвистывал губайдулину, четко и без фальши, попадая во все сложные моменты. Наконец, нащупав гладкую поверхность рядом стоящего раненого кресла, начал гладить ее, полируя пальцами и, видимо, только так и успокаиваясь. Сначала он, покряхтывая, вынул из сарая всю мебель, сам отказавшись от предложенной помощи. Затем тщательно осмотрел каждый предмет. Он его трогал, гладил, переворачивал, нюхал, отходил, улыбался, подходил, цокал языком, морщился, шептал что-то по-татарски, качал головой, представляя, наверное, каким оно было, в каком гарнитуре родилось... что за столяр его вытачивал и какой обивщик обивал. Повздыхав и поохов над тем, во что это кресло со временем превратилось, он отставлял его и придвигал следующее, при этом не забывая про Губайдулину. Понятно было, что с бессловесной мебелью у него отношения складывались намного проще, чем с людьми. Но тут он вытащил из сарая маленький диванчик и, увидев его, закачал головой, как китайский болванчик. закрыл рукой глаза и, видимо, ужасно выругался, обращаясь к неизвестному мастеру. «Чтоб ты стал клопом в матрасе-шурале!» Хотя про клопов, которые завелись в гарнитуре, миши было пока невдомек. «И сдох бы от его подлой крови! Ах ты, шайтан, как же так можно было так разрушить пламя! А клей-то клей клей какой И принялся уже дальше что-то тихо объяснять самому себе под нос. «С Мишей договорились обо всем, кроме сроков, а это уже как пойдет», — сказал он, улыбнувшись и потупив глаза. «Я иногда сразу предмет чувствую, а бывает, никак подход не найду. Вот время и теряю. Как начну, скажу точнее». Начал на следующий день и сразу доложился. «Я прикинул, раньше, чем месяцев через пять, все не закончу». реставрировать, пока тепло, договорились в сарае, чтобы новая квартира не пропиталась едкими запахами лаков и морилки. Собственно, это был и запах Миши тоже. Решили перевозить предметы по мере готовности. Так что с ампиром сразу не вышло. Пока Алла обзванивала знакомых и ездила по мебельным, подошло время съемки. Знакомые, конечно, обещали добыть что-то стоящее, а Павочка даже уговаривала каких-то своих соседей избавиться от старинного дедушкиного кресла грушевого дерева. Но все это были отдельные предметы, и составить из них цельный гарнитур никак бы не получилось. «Ничего», — утешала Алена себя и Лиду. «Придут же не мебель снимать, а нас». «Как-нибудь уж». Мебель со всей квартиры снесли в кабинет Роберта, где решено было проводить съемку. И получилось в результате... Очень даже неплохо.